Глава первая. Карл проснулся. Он, конечно, ожидал очутиться в более приятной обстановке. Первое, что он ощутил, это жуткий запах изо рта, как будто в животе у него пробился сероводородный ключ. Затем, открыв глаза и осмотревшись, он обнаружил рядом с собой спящую женщину. Из уголков рта у нее подтекали слюни. «Проклятие! Это же Сюссер!» сообразил он и попытался вспомнить события минувшей ночи. Итак. Сюссер, его нерастающаяся сигаретой соседка. Балаболка предпенсионного возраста и мастерица на все руки из мэрии Аллереда. Ужасная мысль промелькнула в его голове. Карл медленно приподнял одеяло, после чего облегченно вздохнул. Несмотря ни на что, он все еще был в трусах. Карл выругался, убирая жилистую руку сюссер со своей груди. Такой головной боли он не испытывал с тех пор, как Вигга покинула дом. «Благодарю. Обойдемся без подробностей», — предупредил он, встретив на кухне Мортона и Еспера. «Только объясните мне, что эта дама забыла в моей постели?» «Старая ведьма весит целую тонну», — заметил пасынок, поднося ко рту только что открытый пакет с соком. Когда Еспер научится пользоваться стаканом, не смог бы предсказать даже Нострадамус. «Извини, Карл», — сказал Мортон, — «но она не могла найти ключи». а ты все равно уже вырубился. Вот я и подумал... Больше никаких гриль-вечеринок с Мортоном», пообещал себе Карл и бросил взгляд в комнату на кровать Харди. Две недели назад коллега въехал в квартиру Карла, нарушив привычный домашний уют. Дело не в том, что регулируемая по высоте кровать занимала четверть площади комнаты и частично загораживала вид на сад, и не в том, что капельницы или переполняющиеся мешки с мочой причиняли Карлу какие-то неудобства, и даже не в том, что полностью парализованное тело Харди непрерывно испускало зловонные газы. Нет. Причиной произошедшей перемены было чувство вины, которое возникло у Карла, за то, что у него самого обе ноги здоровые, и он может перемещаться на них, когда и куда захочет. Карлу стало казаться, что он должен оправдываться за эту свою способность, жертвовать чем-то, «Все время что-то делать для обездвиженного мужчины». «Успокойся», — говорил Харди, когда они несколько месяцев назад обсуждали плюсы и минусы его переезда из клиники спинно-мозговых травм в Хорнбеке. «Здесь между твоими посещениями проходит целая неделя. Так тебе не кажется, что я могу иногда обойтись и без твоего непосредственного внимания, если переберусь к тебе?» Но оказалось, что Харди... Мог просто тихо дремать, как сейчас, и все же его присутствие продолжало беспокоить Карла. Оно отражалось на мыслях, на планировании дня, на словах, которые необходимо было тщательно взвешивать, прежде чем произнести вслух. Это доставляло неудобство, А что ни говори, испытывать постоянное неудобство в собственном доме ужасно. К тому же добавились бытовые обязанности – Стирка, смена белья, уход за внушительным телом Харди, покупки в магазинах, общение с медсестрами и представителями власти, приготовление еды. Конечно, с этим помогал и Мортон, но все же... «Как спал, дружище?» — осторожно спросил Карл, подойдя к постели Харди. Старый коллега приоткрыл глаза и медленно улыбнулся. Но вот отпуск и закончился. Добро пожаловать к штурвалу, Карл. Четырнадцать дней истекли... Они были тяжелыми, но мы с Мортоном справимся. Только передай привет парням от меня, ладно?» Карл кивнул. «Как же тяжело сейчас Харди. Если бы кто-нибудь мог поменяться с ним местами, хоть на один день, раздобыть бы где-нибудь один день для Харди». Кроме охранников в будке Карл никого не встретил. Весь персонал полицейского управления словно ветром сдуло. Коридор выглядел по-зимнему серым и неприветливым. «То, черт возьми, происходит!» — закричал Карл, спускаясь в подвал. Он ожидал шумного приветствия, надеялся ощутить резкий запах мятной жвачки Ассада или услышать, как Роза напевает какую-нибудь классическую мелодию, но все словно вымерло. Неужели они покинули судно, пока он пребывал в двухнедельном отпуске по случаю переезда Харди? Карл заглянул в комнатку Ассада и в недоумении осмотрелся. Ни фотографий престарелых тетушек, ни молитвенного коврика, ни коробок с сахарным печеньем. Даже лампы выключены. Карл прошел по коридору и включил свет в своем кабинете. Уютные владения, где он уже раскрыл три дела из пяти. Место, где не действовал запрет на курение и где все старые дела, находящиеся на рассмотрении отдела Кью, в целости и сохранности были аккуратно разложены по трем стопкам согласно непогрешимой системе Карла. И тут он замедлил шаг, увидев перед собой совершенно неузнаваемый полированный стол, ни пятнышка, ни клочка бумаги, ни единого плотно исписанного листа, на который так приятно положить уставшие ноги, и который затем можно выбросить в мусорное ведро, ни одного файла. Словно все будто ветром сдуло. «Роза!» — закричал он настойчиво. Крик огласил пустой коридор. Карл почувствовал себя Палле, который остался один на целом свете. последним живым человеком, петухом, лишенным курятника, королем, готовым отдать свое царство за коня. Он схватил телефон и набрал номер Лизы, работающей на третьем этаже в отделе по расследованию убийств. Прошло секунд двадцать пять, прежде чем трубку сняли. «Секретариат, отдел А», — произнес голос Фру Сёренсен, самой ненавистной Карлу сотрудницы. Это была волчица Ильза собственной персоной. Фру Сёренсен, по мягко произнес Карл. «Это Карл Мёрк. Я сижу здесь в абсолютном одиночестве. Что случилось? Вы не знаете, где Ассат и Роза?» Ей потребовалась какая-то доля секунды на то, чтобы бросить трубку. «Вот паразитка». Карл встал и направился к месту дислокации Розы чуть дальше по коридору. Возможно, там он разгадает тайну исчезнувших материалов. Эта мысль казалась ему вполне логичной, пока он не обнаружил, что на стене между кабинетами Асада и Розы висят штук десять мягких оргалитовых плит с прикрепленными к ним делами, которые две недели назад лежали на его столе. Стремянка из полированной лиственницы отмечала место, где было прикреплено последнее дело, как раз одно из двух, которые им пришлось бросить, уже второй подряд не раскрытое. Карл отступил назад, чтобы... получше рассмотреть картину бумажного ада. Что, черт возьми, делают его бумаги на этой стене? Ассат и совсем с ума сошли? И этих придурков просто выставили? А что еще можно подумать? На третьем этаже обстановка была такая же. Никого. Даже место Фру Серенсен за стойкой зияло пустотой. Кабинет начальника, отдела по расследованию убийств, кабинет заместителя, кухня, комната совещаний. Везде пусто. Что за чертовщина? Подумал Карл. Может быть, угроза взрыва или реформа полиции зашла настолько далеко, что сотрудников выгнали на улицу, а здание выставили на торги? Неужели новый министр юстиции рехнулся, а ТВ 2 разогнали? Он почесал в затылке, снял трубку и позвонил охранникам. Карл мёрк на проводе. Куда подевались все люди? Большинство на собрании в мемориале. В мемориале? «До девятнадцатого сентября еще больше, чем полгода. Зачем? Сегодня ведь не годовщина интернирования датской полиции. Так что они там забыли?» Глава полиции пожелал обсудить с несколькими отделами подробности реформы. «Извини, Карл, мы думали, ты в курсе». «Но я только что говорил с фру Сёренсен. Видимо, она переадресовала звонки на свой мобильный». Карл покачал головой. «Всю жизнь они были недоумками». Не успел он переступить порог управления, как министр юстиции придумал что-то новенькое. Мягкое кресло начальника отдела по расследованию убийств так и манило. Здесь, по крайней мере, можно побыть с закрытыми глазами без свидетелей. Через десять минут Карл проснулся от того, что шеф положил ему руку на плечо. Открыв глаза, Карл увидел перед собой смеющиеся глаза Асада, заглядывающего ему в лицо. «Все, спокойствие кончилось». идем асад он привстал с кресла живо пошли в подвал срывать бумаги со стены понял меня где роза асад покачал головой мы не можем карл мерк поднялся и оправил рубашку что асад имеет в виду конечно они сейчас пойдут и сорвут разве не карл решает что делать идем и розу захвати сейчас же подвал закрыт пояснил заместитель начальника Ларс Бьорн. «Осыпается асбест из изоляции труб. Приходили из инспекции по контролю за соблюдением условий труда. Такие вот дела». Асад закивал. «Да, нам пришлось отнести вещи наверх, и нам тут не очень нравится, но зато мы нашли отличное кресло для тебя», добавил он, словно это известие могло утешить. «Да, остались только мы вдвоем. Роза не хочет сидеть наверху». Так что она решила продлить себе выходные, но чуть позже подойдет. Наверное, такой же эффект можно было произвести, пнув Карла в самую болезненную часть тела.